Вячеслав Заренков Есть тут одна мыслишка, Сергеич События, описанные в этом рассказе, происходили сразу после развала Советского Союза Два закадычных друга, возраст которых был за 40 Валерий Иванович Петров и Аркадий Сергеевич Смирнов Сидели в затрапезном кафе Для такого рода заведений вид у них был довольно странный Оба в старых, но некогда дорогих костюмах и белых рубашках не первой свежести. У каждого на шее красовался черный галстук-бабочка, а на манжетах позолоченные запонки, которые привлекали недоумевающие взгляды остальных посетителей заведения, пришедших сюда просто выпить-закусить. «Наверное, артисты», — высказал свое мнение мужчина средних лет в джинсах. «Да жулики это!» ответил его собутыльник, поглощая салат, нарядятся как интеллигенты и дурят народ. Не обращая никакого внимания на окружающих, Петров и Смирнов заказали водки-закуски и увлеченно беседовали. Ну что, Иваныч, какие мысли имеются? Думаю, надо менять нам поле деятельности. Никакого навара от этих миссик все равно нет. «Да уж, да уж», – мрачно произнес Валерий Иванович. «Провели мы этот конкурс, и что имеем? На хороший коньяк не наскрести. Нет, надо придумать что-то посолидней». Следует отметить, что до перестройки оба приятеля работали в райкоме комсомола в качестве организаторов различных мероприятий. Иных навыков не имели и ничего полезного делать не могли. Поэтому теперь пытались найти применение своим скромным способностям, проводя различные презентации и конкурсы. Народ на эти мероприятия, конечно же, приходил. Уж очень привлекали бесплатная выпивка, закуска и разные зрелища. Но денег не платил. Да и заказчики по отношению к организаторам не проявляли особой щедрости. Вот и последнее мероприятие мисс Красносельского района дохода не принесло. Этот так называемый конкурс друзья провели по собственной инициативе, с надеждой, что придут богатые посетители и за общение с красивыми мисками заплатят хорошие деньги. Посетители, в том числе богатые, действительно пришли, но сразу же после выступления разобрали приглянувшихся миссик и удалились, оставив бедных организаторов ни с чем». И теперь Петров и Смирнов обсуждали планы на будущее в дешевой забегаловке, в то время как им ужасно хотелось сидеть в шикарном ресторане и попивать пятизвездочный коньяк. «Давай, Иваныч, думай, думай, а то завтра нам и на водку не хватит». «Есть тут у меня одна мыслишка, Сергей, таинственно произнес Петров. «А что, если нам организовать...» Награждение богатых бизнесменов орденами и медалями. Можно и звания какие-нибудь почетные присваивать. Например, «Академик Международной Академии Неестественных Наук». звучит очень даже солидно. «Маниен». Не хуже, чем «РАН», «Российская Академия Наук». И орден обязательно. К примеру, «Орден Славы Международной Академии Неестественных Наук». Ну, а очень богатым можно и героя придумать. Герой-маниен. И разные дипломы, там удостоверения, грамоты. Это же клондайк. Не то, что какие-то миски. Ну, дорогой Иваныч, ты задвинул. Где же мы с тобой такую академию найдем? Ордена, медали, откуда? Да проще нет. Сегодня любую компанию можно зарегистрировать за три дня. Почему же нам с тобой не создать академию? Я буду президентом, ты ученый-секретарь. Для солидности возьмем секретаршу с машинкой. Орденов и медалей на заводе наделают. Они сегодня без заказов сидят, за полцены и быстро наштампуют. Сказано, сделано. Через неделю на фасаде одного из зданий появилась вывеска «Международная академия неестественных наук манья Офис академии состоял из двух небольших комнат. В первой было два стола, на одном из которых красовались пресс-папье, настольный канцелярский прибор, светильник и телефон. За столом, важно, все в том же старом костюме с галстуком-бабочкой, восседал Валерий Иванович Петров. Напротив, на стульчике, пристроился Аркадий Сергеевич Смирнов. Второй стол принадлежал Смирнову, но он еще не был укомплектован и служил стеллажом, на котором были разбросаны разные бланки, журналы и, что самое ценное, справочники с указанием всех городских компаний с именами и адресами руководителей. Вторая комната служила приемной. В ней разместилась эффектная, но в то же время строгая, секретарь Татьяна Николаевна. Внутри первой комнаты шла кропотливая работа. Составлялось обращение к богатым бизнесменам с предложением стать действительным членом Международной академии неестественных наук. Надо отдать должное сочинителям обращения. Оба были неплохими психологами. Сказывались опыт работы в советских учреждениях и врожденная смекалка. Начиналось обращение словами «Уважаемый» и далее имя отчество руководителя заимствованное из справочника «Ученый совет нашей Академии», рассмотрев путем конкурсного отбора 448 цифры, как и все остальное, брались с потолка претендентов на звание академика Международной Академии Неестественных Наук, решил присвоить почетное звание действительного члена нашей Академии «Вам, уважаемый» и снова имя отчество и наградить вам. вас орденом славы первой степени с вручением диплома и т.д. и т.п. Торжественная церемония награждения будет проходить в колонном зале дворца графа Голышкина. Далее перечислялись заслуги претендента. А внизу небольшое пояснение. Для участия в церемонии награждения, присвоения вам звания и вручения вам ордена необходимо перечислить сумму в размере…» И тут между коллегами разгорелся спор. «Сумма не должна быть слишком большой, иначе не заплатят», – выдвинул аргумент Смирнов. «Нет», – опроверг Петров, – «сумма должна быть максимальной, иначе солидные люди с нами связываться не будут». «Не все могут заплатить такую сумму», – твердил Смирнов. «Тех, которые не смогут, будем принимать кандидатами в академики и вместо ордена давать медаль», – начальственным тоном заявил Петров и, желая поставить точку в этом споре, добавил. «Значит так, с академиков – 10 тысяч долларов, с кандидатов – 5. Все, решено. Кто за, кто против? Против нет? Принято». Процесс пошел. На рассылку первых 40 писем ушло три дня. Денежные средства стали поступать на седьмые сутки. 38 из 40 претендентов согласились стать действительными членами Международной академии неестественных наук и оплатить сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов. Еще две недели ушли на изготовление дипломов, удостоверений и орденов. И вот наступил торжественный момент вручения. На церемонию прибыли известные в городе представители интеллигенции и бизнеса, чиновники и даже два депутата Государственной Думы. В официальной обстановке Петров в новом дорогом костюме, белоснежной рубашке, до да блеска начищенных туфлях и галстуки бабочки произнес приветственную речь, в которой часто звучали модные слова и фразы: демократия, новый подход, наше общество, великие люди современности, наряду с государственными институтами должны быть и даже многим вовсе незнакомое слово консенсус. Валерий Иванович так вошел во вкус, что в конце выступления напарник был вынужден подавать ему знаки, явно говорящие. «Закругляйся!» – вручал награды депутат Госдумы. Ответные речи награжденных были короткими, но проникновенными. «Спасибо! Постараемся оправдать в этот важный момент развития России!» Событие освещалось на телевидении, радио, в деловой прессе. Награжденные ходили важные, все стремились поздравить их, пожать им руки, поздравляли и организаторов акции. На следующий день подсчитали доход. Получилась сумма, эквивалентная 200 тысячам долларов. На первый раз неплохо, решили новоиспеченные президент и учёный секретарь Международной Академии и поделили доход на три части – суммы, эквивалентные 50 тысячам американских долларов каждому на личную жизнь и 100 тысяч на развитие деятельности Академии. Секретарши Татьяне Николаевне купили коробку шоколадных конфет фабрики имени Крупской. В общем, все по-честному. Через 9 месяцев в Академии числилось 650 членов, а на счетах каждого учредителя кругленькая сумма, эквивалентная полутора миллионам долларов. И более миллиона долларов на счете организации. Офис компании расширили, штат увеличили, деятельность решили развивать. Через полтора года со дня основания Академии друзья-предприниматели сидели в шикарном ресторане и, потягивая дорогой коньяк, обсуждали стратегические направления развития компании. Появились конкуренты, и притом на высоком уровне. Особенно беспокоили структуры из Москвы, которых крышевали высокопоставленные чиновники, генералы и депутаты. Они вырастали, как грибы после дождя. Академия правопорядка, Университет изящной словесности, Ассоциация экологической безопасности, Фонд помощи всяким органам, Союз творческой интеллигенции и т.д. и т.п. Все эти организации объединяло присутствие в названии слов «международная», «межрегиональная», «мировая», «российская» и прочее. прочее, прочее. И руководитель обязательно президент, а не просто какой-то там генеральный директор какой-то нефтяной компании. Несмотря на то, что желание получать все новые награды и звания вновь испеченных академиков, докторов наук, магистров и прочих почетных наименований у начинающих бизнесменов, да и у представителей криминального мира не иссякало, работать при такой жесткой конкуренции становилось сложно. Доходы снижались, надо было что-то предпринимать. Давай, Иваныч, думай, а то скоро снова на дешевую водку перейдем. Что делать будем? «Расширять наш бизнес географически или диверсифицировать?» – произнес непонятную фразу Смирнов. «Есть у меня несколько мыслишек, Сергей!» – таинственным голосом ответил Петров. «А давай-ка выпустим единый справочник всех компаний России!» Несколько слов о компании и портретика руководителя. «Вот за этот портретик с каждой организации по паре штук баксов!» «Представляешь, какие бабки срубим?» Через шесть месяцев справочник, объединивший под своей обложкой двадцать тысячи компаний, правда, тиражом всего десять тысяч экземпляров, вышел в свет. Личный счет каждого бизнесмена пополнился суммой, эквивалентной 6 миллионам долларов. По миллиону в месяц. Неплохо. А тем, кому издания не хватило... «Заказывайте, господа, за дополнительную плату». В течение двух лет выпустили шесть разных справочников. Правда, они оказались менее успешны. Подобные издания к тому времени буквально наводнили рынок, и руководители организаций уже не так активно стремились к публикациям. Тем не менее, ловкая игра на людском тщеславии дала свои результаты. Удалось получить неплохую прибыль. Затем напечатали книгу «Галерея портретов знаменитых бизнесменов России», собрав с каждого желающего попасть в число избранных по 20 тысяч долларов. Книга получилась толстой и тяжелой, охотников за славой было много. Заодно дали возможность заработать городским художникам, ведь портреты должны быть настоящими. Чтобы компенсировать понесенные затраты, сэкономили на издателях, взыскали с них неустойку за двухнедельную задержку выпуска. Сделали альбом знаменитых чиновников, но эта затея оказалась убыточной, чиновники отказались платить, а некоторые наиболее алчные, наоборот, потребовали выплатить им энную сумму за то, что их фотопортреты разместили в издании. Начали проворачивать аферы с вручением дворянских титулов. Князь Иванов. Граф Кузнецов, барон Дурей – здесь с каждого брали по пятьдесят тысяч. Титулованные особы все-таки, они просто члены Академии. Жаждущим воинской славы вручали звания генералов каких-то гвардейских войск, адмиралов Средиземного флота, полковников, капралов невероятных по звучанию войск, шили мундиры, изготавливали знаки отличия. Заказчики за все это платили. Одному известному бизнесмену со смешной фамилией чупа по случаю юбилея решили вручить орден за заслуги перед Отечеством, который самолично учредили уважаемый президент и ученый-секретарь Международной академии. Титул князя он уже имел, его светлость – князь Чупа-Чупов. Поэтому предложение о награждении орденом решено было вручить лично. Князь Чупачупов вежливо встретил делегацию, в составе которой, кроме Валерия Ивановича и Аркадия Сергеевича, были секретарь Татьяна Николаевна и депутат городского совета, курирующий направление бизнеса господина Чупачупова в своем офисе. Князь предложил осмотреть хоромы, в которых он на благо Отечества денно и ночно руководил компанией. С особой гордостью показывал комнату музей, в которой демонстрировались все награды, титулы и достижения самого Чупачупова. Комната более 20 квадратных метров была плотно заставлена разными дипломами, кубками и вазами. На стенах красовались подвешенные на разноцветных лентах ордена, медали и знаки, подтверждающие принадлежность чупа к различным академиям, обществам и союзам. По скромным подсчетам Петрова, он был действительным членом 12 академий, состоял в 32 обществах и советах, имел 48 орденов и более 30 медалей, среди которых не было ни одной государственной, даже какой-нибудь маленькой государственной грамоты. Кроме этой атрибутики, на стене висела парадная форма генерала каких-то мудреных казачьих войск и уж совсем клоунский мундир французского маркиза. Если в течение недели я не получаю какой-то награды или титула, то я плохо себя чувствую. То ли пожаловался, то ли похвастался Чупа-Чупов на манер Леонида Ильича Брежнева. «Вот это размах!» – отметил про себя Смирнов. «До тех пор, пока такие тщеславные лохи существуют, наш бизнес будет процветать!» – тихонько прошептал он Петрову. «Помнишь, Иваныч, московского взяточника с птичьей фамилии? Если я за день не получил три тысячи баксов, значит, день потерян!» Одному взятки, другому липовые награды, каждому по потребностям. Вечером, сидя в ресторане, Смирнов жаловался Петрову. «Как же я устал, Иваныч, от всех этих лауреатов, презентаций, выступлений! Да и печень пошаливать стала! Не отдохнуть ли нам где-нибудь на Канарах?» Деньжат мы накопили прилично, имеем право, кстати, насчет наших накоплений, надо подумать, как их выгоднее разместить в каком-нибудь забугорном банке. Ты прав, Сергеич, давай отдохнем, а потом подумаем и над этой темой, а то действительно как-то ненадежно все, то внезапный обмен купюр, то девальвация, то курс доллара смелен за одну ночь, то хрен знает, что еще придумают, да и инфляция обесценивает наши кровные деревянненькие. Необходимо пояснить, что все расчеты за услуги Академии производились в рублях, и все накопления бизнесменов хранились на рублевых счетах в главном банке Российской Федерации – Сбербанке. Хождение иностранной валюты было запрещено и каралось законом. Просто для удобства расчетов деньги пересчитывались эквивалентно доллару. В общем, решили, едем на Канары, а с капиталом разберемся потом. Канары. Канары. Лучший пятизвездочный отель, волшебный сад. Море, солнце, дорогой коньяк, соки, мороженое, коктейли. Что извоните, сэр, не хотите ли сделать заказ? Все к услугам отдыхающих, думать ни о чем не хочется. Полный релакс. И вдруг, о, как кстати, появились представители банка Таунбанк. Не хотите ли открыть счета в нашем банке? Предлагаем замечательный продукт – облигации Международного инвестиционного фонда «Дабл Lemon. Рейтинг высокий. Риски застрахованной американской страховой компанией с самым высоким рейтингом и перестрахованной немецкой компанией с наивысшим рейтингом международного агентства «Гарант Z. Доходность 15% годовых. Если желаете, приглашаем посетить презентацию в президентский дворец. Завтра в 6 вечера за вами приедет лимузин и ставит во дворец. Конечно, желаем, — хором ответили Петров и Смирнов. На следующий день у дверей отеля дорогих клиентов ждал шикарный лимузин. Внутри салона элегантно одетый молодой человек сразу предложил бокал дорогого шампанского, и под легкую музыку лимузин медленно тронулся в светлое будущее. По дороге оба друга мечтали, как они превратят российские рубли в ценные американские облигации, а затем через год с пятнадцатипроцентным приростом в настоящие американские доллары, вилла на Канарах, яхта и, конечно, красивые девушки. Ты каких любишь, Иваныч, блондинок или брюнеток? Лично я итальянок и испанок, они такие темпераментные. «Нет, Сергеевич, для меня нет милее наших русских. В крайнем случае, хохлушки или белоруски», – мечтательно закатил глаза Петров. Во дворце гостей встречали вежливые молодые люди в костюмах и галстуках. Снова искрящийся шампанское и увлекательнейший рассказ о возможностях инвестирования в облигации лучшего мирового фонда «Дабл Лемон». Все полученные средства пойдут на развитие агропромышленного комплекса Бразилии. Гарантирована рентабельность от вложений более 40%. Правда, какую-то часть прибыли, с вашего согласия, конечно, мы направим в фонд помощи голодающим детям Африки. Вы согласны? Вежливо поинтересовался молодой человек, сотрудник банка. «Мы согласны!» Под бурные аплодисменты присутствующих дружно воскликнули президент и ученый-секретарь Международной Академии. «Я перечислю все насчет в вашем замечательном банке», — заявил Смирнов. «Российская денежная система себя не оправдала. Я ей не доверяю. А я немного оставлю». Надо рассчитаться за квартиру, более консервативно рассудил Петров. Открытие счетов в Таунбанке и перечисление на них накоплений российских предпринимателей заняло чуть более часа. Оба получили сертификаты, подтверждающие, что они являются владельцами ценных облигаций. Вот это прогресс. За час все сделали. Не то, что у нас. Повезло нам, Иванович, Какие вежливые и умные молодые люди. Давай-ка пригласим их в ресторан. гуляли до утра. А весь следующий день по-русскому обычаю с головной болью вспоминали вчерашний, как же здорово мы погуляли и как выгодно разместили наши кровные. Вот счастье. Вернувшись в Россию, хотели сразу взяться за дело, но не тут-то было. Московские структуры захватили весь рынок. Местные бизнесмены устремились получать регалии, ордена и медали в Москву, статус выше. Проблемы накатывались, как снежный ком. А однажды, проснувшись утром, услышали «дефолт». Сначала не поняли, что за слово такое незнакомое, но вскоре дошло. Таунбанк лопнул через три дня после начала кризиса, о чем и сообщили в прессе. А самые надежные страховые компании с самым высоким международным рейтингом в миг исчезли, как будто их и не было. Растворились. Непосильным трудом наши-то избережения оказались безнадежно потеряны. Сертификатами можно было лишь оклеить стены туалета, на большее они не годились, бумага грубовата. Их ценность была нулевой. Петров и Смирнов пили водку в дешевом кабаке. «Ну что делать будем, Иваныч? Надо начинать сначала. Снова с мисками связываться? Нет. Там мы навара не получим. А жить-то хочется. А хорошо жить еще больше хочется. Думай, Иваныч, думай. Есть тут одна мыслишка, Сергеич». Мы прослушали рассказ Вячеслава Заренкова. Есть тут одна мыслишка, Сергеич. Продолжение следует. И о погоде. В Петербурге солнечно, осадков не ожидается.